«И прачку финшлейской общины, мама», — сказала леди Эмили. «Лучше начать с чего-нибудь успокоительного». «Погодите, дорогие леди», — сказал дипломат Пит. «При всём моём уважении к мнению моей дорогой и уважаемой леди Саутдаун, я думаю, что ещё слишком рано предлагать мисс Кроуле такие серьёзные темы. Вспомните, как она больна и как непривычны для неё размышления, связанные с загробным блаженством». «Тем более нужно начать по возможности скорее, Пит», — сказала леди Эмили, поднимаясь с места уже с шестью книжечками в руках. «Если вы начнёте так решительно, вы отпугнёте её». «Я слишком хорошо знаю суетную натуру тётушки и уверен, что всякая чересчур энергичная попытка её обращения приведёт к самым плачевным результатам для этой несчастной леди. Вы только испугаете её и наскучите ей». Весьма вероятно, что она выкинет все книги и откажется от знакомства с теми, кто их прислал. «Выпит. Такой же суетный человек, как и мисс Кроули», сказала леди Эмили и выбежала из комнаты со своими книжками.